630 октябрь 27. -е. Путь очень долг, конца ему нет. Все время, которое есть в распоряжении человека. Все качества духа могут расти беспредельно. Из искры разгорается пламя. Из малого семени вырастает огромное дерево. Семена малых начинаний во времени приносят свои следствия. При неуклонности и устремлении качества будут развиваться возжигая устойчивое пламя. Не бедаясь, достигнуто мало, важно, чтобы зерна будущих достижений были заложены прочно. Нива посева сознания. Незримые психические зерна могут долго лежать захороненными, чтобы потом прорасти, дать всходы и продолжать приносить плоды. Хорошо глубже продумывать положение нашей философии, чтобы могли укорениться ростки. Результаты будут логическим следствием принятых положений. Все будет развиваться по заложенному в зерне направлении. Временность любых условий можно использовать для продвижения. Беспредельность лежит перед духом, как предначертанный путь. Беспредельность и все достижимо. Пластичность материи позволяет